Глава 21. Однажды все в моей жизни изменилось. Это был обычный осенний день, каких было много. Низкое небо затянуло тучами, и дождь с самого утра не отставал. Посетителей было немного. Те, кто забегал, судорожно отряхивались от воды, забирали заказы и стремглав бросались к кампусу. Преподаватели предпочитали заведения посерьезнее, так что нам их визиты не грозили. На разрисованных граффити стенах мы с Дарлой развешивали гирлянды из крохотных тыковок. У стойки сидела жена хозяина и сворачивала в конвертике клетчатой салфетки. Мастер Тим натирал стаканы, придирчиво рассматривая стекло на свет. «Думаешь, придется закрываться из-за того, что открыли ту закусочную напротив?» – спросила его моя подруга. «Нет», – протянул Тим, – «это не первая мусорка, которую мы переживем». Сеть модная и раскрученная, но там персонал, как собачки дрессированные и еда пластмассовая. Побегают туда наши студенты, а потом вернутся. Так уже было и так будет. Студентов много, работы хватит всем. Подхватила сидящая у стойки женщина и тяжело спрыгнула со стула. А она обхватила выступающий из-под фартука живот. Хозяин заведения подскочил к ней и обнял за плечи. «Вот зачем ты забралась на этот стул?» – За закудахтал он. «Взгромоздилась как...» «Дома мне скучно», – заворчала женщина, но позволила усадить себя на диванчик. Я налила ей воды, а Дарла подала крохотное пирожное. Нам всем нравилась эта очаровательная пухлая дамочка с замашками на сетке. Звякнул колокольчик над открывающейся дверью, и в помещении ворвался порыв холодного ветра. Все обернулись, заметив двух мужчин, отряхивающих воду с себя на пол. Дарла вздохнула и поплелась к посетителям, цепляя на лицо подобие улыбки. «Добро пожаловать в Тима», произнесла она совсем всем возможным радушием. «Еда на вынос? Или вы желаете отобедать у нас?» «Какой вынос?» Недовольно пробурчал гость. «Снаружи погода омерзительная, придется остаться тут, в этой дыре». Развучало несколько высокомерно. «Обычно у нас так себя не ведут». Может, потому что наши посетители зачастую студенты, а вошедшие явно были старше и одеты иначе, чем было принято в кампусе. В тот момент, когда я подошла к столику, посетители уже избавились от верхней одежды и устроились на диванчиках. Немного истертая обивка мебели не гармонировала с хорошей тканью их костюмов. Клетчатые скатерти казались не совсем уместными на фоне манжет, дорогих рубашек и запонок. Ламинированные листы меню в руках мужчин смотрелись нелепо, но я постаралась придать лицу нейтральное выражение и спросила как можно спокойнее. «Сегодня я ваш официант. Дежурное блюдо дня – пирог с курицей и луком. Серьезно?» Протянул один из посетителей, оглядев меня с кислым выражением на лице. Дорогуша! «Ты считаешь, что меня можно удовлетворить луком?» «А также у нас есть свежайшие кексы с изюмом», — невозмутимо продолжила я. «Изюм тоже свежий», — саркастично уточнил гость. «Вы его сами рвали с изюмового дерева этим утром?» «И в довершение я бы посоветовала вам морс из вишни или зеленый чай с сушеной малиной». «Не свежий?» Вставил он язвительно и покосился на своего приятеля, который следил за нашим диалогом с мрачным выражением на лице. Все верно, не свежий, подтвердила я и улыбнулась. Позовите меня, когда определитесь с выбором. Меня зовут Томила. Я указала пальцем на Бэдж, приколотый к груди. Странное имя. Такое ощущение, что кто-то хотел завести собаку, а вышел ребенок, и. Я развернулась и отошла от столика с хамом. Тим молча заглянул мне через плечо, но я лишь качнула головой. Не хотелось затевать конфликт на ровном месте. За год работы я привыкла к разным клиентам и их заморочкам, так что делать из этого шоу не собиралась. «Пижоны», — резюмировала Дарла, вернувшись со швабры от входа. «Они ведь могли отряхнуться под козырьком. Обязательно было тащить всю воду в помещение». «Плюнь». Рассеянно посоветовала хозяйка логова. «Точно!» – моя подруга воодушевилась. «Что они заказали?» «Не шути так!» – шикнула я, пока никто из владельцев не расслышал ее предложение. «А кто сказал, что я шучу?» – девушка хмыкнула. «Знаешь, только глупец станет хамить официанту, который вполне может добавить к блюду нечто пикантное!» «Не вздумай!» – хмыкнула я, «Не сомневаюсь, что с нее станется сунуть в еду какую-нибудь гадость». «Почему ты не злишься?» Дарла удивилась. «Какая разница, что думают и что делают эти люди?» Я кивнула в сторону гостей. «Они посторонние. Важны близкие, и только они имеют значение». «Эй, ты! Как там тебя?» «Тамара?» — выкрикнул хам. «Иди сюда!» «Он не имеет значения», — напомнила мне подруга и подмигнула. Точно. Повернувшись, я уже улыбалась.